1402 год. Ободренный своим успехом и неудачами Литвы, князь Рязанский послал сына именем Ротслава воевать в Брянск, имея намерение, если можно, освободить и сей древний Черниговский удел от власти иноплеменников. Но Витовт успел взять меры. Одним из лучших его полководцев был Лугвений Симеон Ольгердович. Еще в 1392 году он возвратился в Литву из Новогорода, и женился на сестре Василия Дмитриевича Марии, которая жив с ним пять лет, представилась в Мстиславле, откуда тело ее привезли в Москву. Лугвини отрезжённый Витовтом соединился с Александром Патрикеевичем Стародубским, встретил рязанцев у Любутска и побив их на голову, пленил самого Радслава. Сей успех в тогдашних обстоятельствах был весьма важен для Витовта, ободрил Литву. Устрашил россиян. Ненавидя Олега, Витовт мстил ему жестоким заключением сына его в оковы и в темницу, в которой он томился три года, и наконец за две тысячи рублей получил свободу. Старец Олег не мог пережить всего несчастья и скончался иноком. Князь уморедкого и словнейший из всех рязанских владетелей, долговременный лукавый враг Донского и Москвы. но любимый своим народом и достохвальный в его последних усилиях возвратить отечеству литовские завоевания. Имея христианское имя Иакова, он назван в монашестве Иакимом и погребен в обители Салютчинской, им основанной близ Рязани. Сын его Фиодор сел на престоле отца, утвержденный всем наследстве грамотой у хана Шадибека. Через некоторое время он был изгнан князем Пронским Иоанном Владимировичем. А после заключив с ним мир, к нежил спокойно, будучи в тесной связи с Шуриным своим государем Московским. Тысяча четыреста третий год. Витовт еще несколько времени оставлял Юрия Смоленского в покое. Собрав силы, он послал Лугвения на Вязьму, зная мужество сего Ольгердова сына и доверенность к нему россиян, которые любили его как единоверного. Лугвений овладел Вязьмой без кровопролития. пленив ее князя Иоанна Святославича. Тогда Витовт со всеми полками двинулся в 1404 году к Смоленску. Целые семь недель осаждал его с величайшим усилием, ежедневно стреляя из пушек, но отступил без малейшего успеха. Столь крепок был город и столь упорно защищаем Юрием. Потерпели одни волости смоленские, разоренные Литвою. Юрий, опасаясь нового нападения, желал видеться с великим князем, оставил в Смоленске супругу, бояр и, дав им слово возвратиться немедленно, спешил в Москву. Василий Демидович принял его дружелюбно. Будь моим великодушным покровителем, говорил Юрий. Витовт тебя уважает. Примери нас или защити меня, если он презрет твое ходатайство. Когда же не хочешь того, будь государем моим и Смоленским. желая лучше служить тебе, нежели видеть ино племенника на престоле мономахова потомства. Предложение казалось лесным, но зная твердое намерение Витовта снова покорить Смоленск чего бы то ни стоило, зная, что присоединить сие княжение к Москве есть объявить ему войну, великий князь не соглашался быть ни ходатаем, ни защитником, ни государем Смоленска, следуя правилу жить и в мире с Литвою, пока Витовт не касался собственных московских владений. Так говорят летописцы. Однако же долговременное пребывание Юрия в Москве свидетельствует, по крайней мере, что он не терял надежды успеть в своем искании. Изменники предупредили его. Будучи врагом опасной Литвы, сей князь, к несчастью, имел врагов еще опаснейших между смоленскими боярами, озлобленными казнью их ближних. Пользуясь его отсутствием, они тайно призвали Витовта и сдали ему город. Полки литовские без малейшего сопротивления вступили в крепость, обезоружили воинов, взяли некоторых верных бояр под стражу, впрочем, не делая жителям никакого вреда, соблюдая тишину, благоустройство. Супруга Юриева была отправлена в Литву, и Витовт, заняв всю Смоленскую область, везде определил своих чиновников, к неудовольствию изменников российских, которые надеялись управлять ею, но гражданам и сельским жителям даровал особенную льготу. желая отвратить народ от Юрия и привязать к себе, в чем успел совершенно, и через несколько лет в кровопролитной с немцами битве, где более шестидесяти тысяч человек легло на месте, одержал победу единственной храбростью верных ему смоленских воинов. Таким образом, взяв древний город российский в первый раз обманом, вторично изменою, Витовт благоразумную политику утвердил его за литвую на сто десять лет. и тем заключил ее важные присвоения в России. Время счастливых возвратов было для нас уже недалеко. Нечаянная весть о взятии Смоленска поразила Юрия Святославича, изумило и великого князя так, что он вообразил себя обманутым и, призвав Юрия, осыпал его укоризнами, говоря: "Ты хотел единственно обольстить меня лукавыми предложениями. Смоленск не мог сдаться Литве без твоего повеления." Напрасно сей несчастный князь уверял, что виною тому измена бояр. Василий остался в подозрении, и Юрий, не находя в Москве ни защиты, ни самой личной для себя безопасности, решился искать той и другой в вольном Новигороде. Государствование Василия Дмитриевича было для новогородцев временем беспокойным. Они никак не могли долго жить с ним в мире, видя его непрестанные покушения на их свободу и достояние. Так он в 1401 году велел митрополиту задержать в Москве новогородского архиепископа Иоанна, который ревностно ходатайствовал за гражданские права своей духовной паствы. Так, через несколько месяцев воины великокняжеские схватили в торжке двух знаменитых бояр, неприятных государю, и взяли все их имение. Так рать московская без объявления войны вступила в Двинскую землю, будучи предводимо новогородскими изменниками, Айфалом и братом его Герасимом Растригаю, ушедшим из монастыря, они пленили Двинского посадника, многих бояр и везде грабили без милосердия. Но разбитые в Колмогорах, оставили пленников и бежали. Сей мятежник Айфал, не успев в замыслах против отечества, разбойничил по Следовкаме и Волге, имея у себя до двухсот пятидесяти судов. Был в плену у татар и, наконец, убит на вятке Михаилом Рассохином. подобным ему беглецом новогородским. Хотя великий князь освободил взятых в Таржке бояр и архиепископа Иоанна, более трех лет сидевшего в келье Николаевского монастыря, однако ж Новгород ждал и впредь с его стороны таких же утеснений, будучи готов противиться он им. Юрий Святославич, сыном Феодором, братом Владимиром и князем Симеоном Мстиславичем Вяземским, явился там среди народа, и смиренно просил убежища. Новгородцы любили казаться великодушными в таких случаях. Мысль быть покровителем одного из знаменитейших князей российских Ганимова Витовтом, отверженного великим князем, льстила их гордости. Они приняли изгнанника с лаской и сделали еще более: дали ему тринадцать городов в управлении: Русу, Ладогу и другие, с условием, чтобы он, как воин мужественный, Ревностно блюл целость их владений, не щедя ни трудов, ни жизни. Взаимные клятвы утвердили сей договор, равно неприятный видовту и Василию Дмитриевичу. Первый, будучи тогда уже в мире с новым городом, жаловался, что его злодей снискал там дружбу и доверенность, а великий князь с неудовольствием видел, что сей народ в случае столь важном действует самовластно без всякого сношения с Москвой. Впрочем, Юрий недолго жил в области Новогородской. привыкнув господствовать неограниченно, он скучал своей зависимостью от народного веча и возвратился в Москву с новую надеждой на покровительство Василия Дмитриевича, который, начиная тогда ссориться с Витовтом за впадение Литвы в границе Пскова, принял Юрия весьма дружелюбно и сделал наместником в Торжке. Но сей несчастный изгнанник скоро лишился и милости великого князя и сожаления людей, и он не был виноват. В глазах целой России возложив на себя знамение гнусного преступника.